и говоривший загадками. Исаак решил не обращать на нее внимания. «А когда ваша мама вернется домой, вы тоже научитесь писать», — сказал он мальчикам. Олина перевесила одежду, сушившуюся у печки, переставила котел, опять перевесила одежду и все время сосредоточенно о чем-то думала. «Раз уж у вас здесь в лесу, «Пошло такое знатное житье, ты бы принёс в дом полфунта кофейку», — сказала она Исааку. «Кофейку?» — невольно вырвалось у Исаака. Олина спокойно ответила. «До сих пор я сама покупала понемножку на собственные деньги». «Кофе, который был для Исаака, всё равно что мечта, сказка, радуга». Олина, понятно, пустословила, он не сердился на нее. Но в конце концов он задним числом вспомнил о Ленины проделке с лопарями и сказал с досадой, это чтобы я-то покупал тебе кофе? Да никак ты сказала полфунта. Говорила бы уж фунт. Этого еще не доставала. Будет тебе исак. У брата моего Нильса пьют кофе, и у соседа Брэда в Брейдаблике тоже. Да, от того, что у них нет молока и в помине не водится. Да уж как там не есть, а только раз уж ты такой ученый и читаешь пописанного без запиночки, так ты должен знать, что кофе пьют в каждом доме. Тварь, сказал Исаак. Олина опустилась на лавку, отнюдь не собираясь молчать. А что до Ингер, сказала она, раз уж я осмеливаюсь вымолвить такое святое слово, можешь говорить, что хочешь, мне все равно. Она вернется домой и всему научилась. Чего доброго, завела себе жемчужное ожерелье и шляпу с перьями. Да уж, наверное. «Ну что ж, — сказала Олина, — так пусть тогда хоть немножко отблагодарит меня за все, чего достигла!» «Тебя? — спросил Исаак. Он был в недоумении. Олина смиренно ответила, — потому что это я, в меру слабых сил своих, помогла выпроводить ее отсюда. Исаак в ответ не мог вымолвить ни звука. Все слова замерли у него на языке. Он только сидел, уставясь в одну точку. Уж не ослышался ли он? Алина же сидела, как ни в чем не бывало. Да, в словесном бою Исаак явно терпел поражение. Он вышел, потемнев лицом. — О, это тварь, питающаяся злобой и жиреющая от нее. — Эх, жалко! Я не убил ее в первый же год, подумал он, и сам себя испугался. Вот был бы молодец-то, продолжал он думать. Молодец? Он? Ничего страшнее, нельзя себе и представить. И тут происходит нечто в высшей степени забавное. Он идет в хлев и считает коз. Они стоят, рядом с ними их козлята, и все на лицо. Он считает коров, свинью, четырнадцать кур, двух телят. «А про овец-то я и позабыл», — говорит он себе вслух, пересчитывая овец, и делает вид, будто ему очень важно узнать, все ли овцы целы. Исаак отлично знает, что одна овца исчезла, знает давно. Зачем же разыгрывать комедию? А произошло вот что Олина в свое время сбила его с толку, наврав, будто пропала коза. Хотя козы были все целы. Он тогда разбушевался. Но что проку? Он никогда ничего не добивался в спорах с Алиной. Осенью, собираясь колоть скотину, он сразу заметил, что одной суягной овцы нету. Но у него не хватило храбрости тогда же потребовать от Алины ответа. Не собрался он и позже. Но сегодня он мрачен. Исаак мрачен, Алина Данельзев взбесила его.